Глава девяносто пятая. «Уточните. Я на берегу реки. Что вы делаете? Я иду к реке. Груз со мной. Какой груз? Камни. У меня на поясе. Я вхожу в воду. Я представил себя на его месте. Холод пробрал меня до костей». Но от чего мне действительно было не по себе, так это от фанатизма Люка. Вспомнилось, как в декабре 2000 года, после моего провала с коттеджем «Сирень», он цитировал мне святого Хуана де ла Круса «Смерти, до смерти желаю, последняя жертва, ради свидания с дьяволом. Какие у вас ощущения?» «Никаких. Как это? Все подавляет холод. Продолжайте». Мое тело растворяется в реке. Я умираю. Отвечайте на мои вопросы, Люк. Опишите эту сцену. После короткой паузы Люк пробормотал. Я я ничего больше не чувствую. Говорите громче. Река затягивает меня. Вода заливает мне рот. Я... Люк закусил губу, как будто сились не захлебнуться... Снова молчание. Напряжение в кабинете возрастало. Каждый из нас тонул вместе с ним. «Люк, вы с нами?» Молчание. «Люк». Он больше не двигался, его черты обострились, окаменели. Зука обратился к Тюэлье по внутренней связи. Пульс. Невропатолог взглянул на прибор, издававший размеренный бип, бип, как гидролокатор. «Тридцать восемь. «Если сердцебиение не нормализуется, мы все остановим». Зука сделал еще попытку. «Люк, ответьте мне!» Тюлье наклонился к микрофону на пульсе. «Пульс 32. Останавливаем!» «Ах, черт!» — невропатолог бросился к двери и вышел в зал. Все взгляды устремились на монитор. Волны превратились в прямую линию, и раздался непрерывный писк. Люк мысленно переживал свою смерть. До такой степени, что умер вторично. Врачи и медсестры устремились за тюелье и засуетились вокруг столика на колесах. Невропатолог, наклонившись над креслом, отдал приказ «Адреналин, 200 миллиграммов». Поднявшись, Зука тоже склонился над люком. Он повторял «Ответьте мне, люк, слушайте мой голос». Электрокардиограф в кабине пищал, как оголтелый. Нам был слышен усиленный микрофонами и Мишель халатов. Мы тоже заволновались, не зная, что делать». Зука заорал, «Люк, ответьте мне!» Тюлье отстранил его плечом. «Подвинься, черт подери, он умирает! Инъекцию быстро!» Сестра сунула в руку невропатолога шприц, и они попытались распрямить грудь люка, твердую, как дерево. Другая сестра размахивала присосками дефабриллятора под пронзительные сигналы приборов наблюдения. Тюлье тихо ругался, «Черт подери, он отдает концы у нас под носом!» Зука все еще склонялся над люком, держа его за запястье, «Люк, ответьте мне!» «Я здесь!» Все застыли. Зука в согнутом положении, тюлье с поднятым шприцем, врачи и сестры, кто как стоял. Кардиограф в кабине возобновил свои бип, бип сначала с большими интервалами. Гипнотизер выдохнул. «Люк, вы, вы меня слышите?» Люк ответил не сразу. Его запрокинутая теперь голова была почти не видна, угадывались закрытые глаза, рыжие ресницы, нижняя часть лица застыла. Это была бледная тень, Люка. Человеческая душа где-то блуждала. Вдруг глухой голос произнес «Я вас жду». Зука подал знак Илье вернуться в кабину. Невропатолог неохотно попятился, медперсонал последовал за ним. Все заняли свои места, круг гипноза был восстановлен. Психиатр снова сел. «Где вы, Люк? Где вы теперь? Я покинул тело!» Зловещий голос звучал, будто издалека Зука помолчал. Без сомнения он собирался с мыслями и приходил к тем же выводам, что и мы. Опыт воссоздания временной смерти начался. «Что вы видите?» «Себя под водой». Я медленно двигаюсь к скале. Какие у вас ощущения? Я хочу сказать ощущения того, кто находится вне вашего тела. Я парю. Я в состоянии невесомости. Я вижу свет. Опишите его. Белый, широкий, огромный. В кабине послышался вздох облегчения. Свет... Признак классической галлюцинации. Мы избежим кошмара. Но люк встрепенулся. Он исчезает. Я... Голос его стал загробным. Он превратился в точку. Булавочную головку в конце туннеля. Мне кажется, это я несусь от него прочь. Я... Из горла люка вырвался хрип, и он просипел. Я все дальше. Кругом черно. Я... «Нет, подождите!» — он с трудом сглотнул. Дыхание его сделалось частым и болезненным. «Свет возвращается. Он красный. Рассмотрите лучше. Опишите этот свет. Он смутный, неясный. Он живет. Как это? Он мигает. Как маяк, как сигнал? Нет. Он пульсирует, как сердце». В кабине воцарилось мертвое молчание. Атмосфера была пронизана волнением, напряжение до того сгустилось, что, казалось, под его напором сейчас лопнет стекло. Я опустил глаза на рубиновый свет датчика вокруг пальца люка. Материализованный образ того, о чем он говорил. Он меня зовет. Свет меня зовет. Что вы делаете? Я иду к нему. Я плыву по коридору. «Коридор. Опишите мне его. У него живые стены. То есть...» Люк издал саркастический смешок, потом выгнулся, как будто у него болела спина. «Стены, они состоят из лиц, лиц, погруженных в тень, рвущихся оттуда. Они страдают. Вы слышите их призывы? Нет, они просто вопят и стонут. Им плохо». У них нет ртов, вместо них открытые раны. Мне вспомнился Данте, мы были возле пропасти, у края, и страшный срыв гудел у наших ног, бесчисленные крики, извергая перевод Лазинского. Я подумал о ватиканских свидетельствах. Люк достиг своей цели, пережил негативный предсмертный опыт, он стал лишенным света. «Вы все еще видите красный свет?» «Он приближается». А теперь... Люк не ответил. Лицо его покрылось испариной. Казалось, он спускался в себя, преодолевал внутренние барьеры, физические и психические. «Люк, что вы видите?» Мне в ноздри ударил какой-то запах резкий, лекарственный, смешанный с запахами комфоры и экскрементов. Я его сразу же узнал. Запах Агустины в малоспине. Люк разразился хохотом. Психиатр повысил голос. «Что вы видите?» Люк протянул руку, как будто хотел до чего-то дотронуться. Его голос стал тонким-тонким. «Красный свет. Стена изо льда или из лавы, я не знаю. За ней что-то колышется. Что именно?» «Какое-то существо прямо за стенкой». Можно сказать, можно сказать, что оно плавает в ледяной воде. Хотя я чувствую, что температура там как в жерле вулкана. Ледяная кора воплощение чистой скорби, красная лава символ душевной агонии, жерло люка оказалось открытой дверью в многоликий, бесконечный вневременной мир. Ват, опишите, что вы видите, хотя бы отдельные детали. Я вижу лицо, оно горит. Я чувствую его жар. Я... Опишите это лицо, Люк, сосредоточьтесь. Я не могу. Я чувствую жар и холод. Я... Слушайте меня и описывайте, что вы видите. Люк извивался в кресле. Провода вокруг его черепа сотрясались, его лицо исказил тик, гримаса ужаса. Отвечайте мне, Люк. Глаза. Налитые кровью глаза за ледяной стеной. Люк был на грани истерики. «Лицо! Оно изранено! Я вижу кровь, вырванные губы, скромсанные скулы! Я...» «Продолжайте! Отвечайте на вопросы!» Его голова бессильно упала на грудь. «Люк!» Глаза его были открыты, по щекам текли слезы. В то же время он улыбался. страдание и испуг улетучились. Выражение лица было радостным. Он походил на изображение святых эпохи Возрождения в ореолах небесного сияния. Что происходит? Его улыбка искривилась, стала злобной. Он здесь. Что-то невыразимое проникло в комнату. Мне показалось, что запах гниения усилился. Я посмотрел на других, Карина Маньян дрожала... Левенпаю чесал затылок. Специалист по изгнанию демонов крутил в руках римский требник, чувствуя искушение его открыть. «Люк, кто там? О ком вы говорите?» «Таких вопросов не задавайте». Голос Люка снова изменился. В нем появились брюзгливо-властные нотки. Психиатр не дал себя смутить. «Опишите мне того, кого вы видите». Люк усмехнулся, опустил подбородок Его глаза пристально смотрели снизу на гипнотизера. В них была невразимая ненависть. Я сказал, никаких вопросов в этом роде. Зука наклонился пониже. Завязалась настоящая схватка. — У вас нет выбора, Люк. — Опишите того, кто находится за стеной из льда или из лавы. Люк нахмурился. теперь его лицо стало отвратительным холодным злым оно источало недоброжелательство льда больше нет прошептал он а что есть коридор только коридор черный голый есть ли что нибудь внутри человек какой он люк прошептал с нежностью это старик люк быстро посмотрел в нашу сторону На его лице было написано удивление. Мы тоже ничего не понимали. Каждый ожидал услышать про рога, козлиную бороду, раздвоенный хвост. Как он одет? В черное. На нем черное одеяние. Он сливается с темнотой. Выделяется только паутина. Паутина? Она блестит. У него над головой. У него волосы фосфорицируют, излучают электричество. Находиться в кабине становилось все тяжелее. Запах экскрементов усиливался. Его нес мощный ледяной сквозняк. «Опишите его лицо. У него белая кожа, синюшная. Он альбинос. Какие у него черты? Оскаленные. Его лицо сплошной оскал. Губы? Они растянуты так, что обнажены десны. Белые десны. Его плоть не знает цвета. Теперь Люк говорил механическим голосом. Он давал нам холодный и беспристрастный отчет. Глаза. Какие у него глаза? Ледяные, жестокие, с кровяной или огненной обводкой, не знаю. Что он делает? Он неподвижен? Люк осклабился, повторив гримасу старика из туннеля. Это было отражение того, что сидело у него в мозгу. Он танцует. Он танцует во тьме. и волосы светятся у него над головой. А руки? Вы видите его руки? Скрюченные, переплетенные на животе, они похожи на его искривленные губы. Все его члены поражены сухоткой. Люк улыбнулся. Но он танцует. Да, он танцует в тишине. И это зло, которое действует во вселенской крови, «Он с вами, говорит?» Люк не ответил. Приподняв плечи, вытянув шею, он, казалось, к чему-то прислушивался, не к словам гипнотизера, а к тому, что вещает старик из глубины жерла. «Что он вам сказал?» «Повторите, что он вам сказал?» Люк прошептал что-то невнятное, звука повысил голос. «Повторите, это приказ». Люк вскинулся, словно пронзенный невыносимой болью. Его лицо страшно перекосилось. Он прохрипел: Дина, хоубе Овадана, и повторил, перейдя на визг Дина Хоубе Овадана. Все помертвели. Вонь, холод. Каждый, я в этом не сомневался, ощутил нечто, некое присутствие. Что это означает, все еще делал попытки зука, «Эта фраза, что она значит?» Люк сотрясся от хохота, глубинного, сокровенного. Потом его голова упала, он отключился. Гипнотизер окликнул его. Никакого ответа. Сеанс был окончен, видение Люка оборвалось на этой непонятной фразе. Зука дотронулся до своего наушника. Он в обмороке. «Снимите аппаратуру и перевезите его в палату реанимации». полном безмолвии тюлье и его ассистенты устремились к люку, остальные пока не шевелились. Мне показалось, что вонь и холод отступили, их вытеснил звук голосов. Люди заговорили, чтобы немного ободриться, а главное, чтобы вернуться к реальности. Вдруг мне послышался тихий шепот. Я повернул голову. Отец Кац, уперши взгляд в свой требник, бормотал на латыни — «Deus et pater domini nostri Иисус Christus, invoco nomen sanctum tuum et clementiam tuam, supplics быстрыми движениями он обрызгивал водой медицинскую аппаратуру. Неизменная святая вода. Экзорцист смывал следы дьявола.